Глава 13. Ход конем. «Ты кто?» — тихонько спросил я и нахмурился. Перед воротами стоял парнишка лет 16 В спортивной куртке, в джинсах и кроссовках. Волосы у него были длинными, растрепанными, лицо почти детским и немного наивным. В нем не было ничего такого, что встречается в его сверстниках с молодых ногтей, узнавших законы джунглей. Не был он похож на хулигана, тусующегося с крутыми бандосами. Именно поэтому он казался здесь чем-то чужеродным и неестественным, как инопланетянин. «Саня?» — пожал он плечами. «А ты кто?» «Тоже Саня», — кивнул я и покрутил головой, озираясь по сторонам. «Ты местный?» Во дворе никого не было, но идти по открытому и хорошо просматриваемому двору к калитке не стоило, разумеется. «Местный?» — подтвердил он. — А ты откуда? — Я? — переспросил я, размышляя, как мне делать ноги, и не заорет ли сейчас этот ландыш, произросший на большой куче навоза. — Из Москвы. — Это тебя тут морщить собирались? Я нахмурился. — Так ты бандит, что ли, Саня? Подмигнул я и крепче сжал ось. Я стоял в гараже и выглядывал наружу, так что этот мой тезка ее видеть не мог. — Нет. Тускло сказал он и качнул головой, раскидывая неопрятные подростковые космы. «Просто живу здесь. Пока что». В этих простых словах мне послышалась тоска и безнадега, так что помимо воли я проникся к нему, если не доверием, то не знаю в общем. Показалось, что он не врет. И мне совершенно не улыбалось гасить его и бросать в яму к лежащему там орку, хотя здравый смысл пока никто не отменял. «Ладно», — кивнул я. Приятно было познакомиться, но мне пора уже. Ты бы не мог зайти в гараж? Зачем? – удивился он. Ну а чего снаружи-то толкаться? – улыбнулся я. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а понимающий протянул он после небольшой паузы. Понятно. Тебе сбежать надо, и чтобы я не поднял панику, ты хочешь меня запереть в гараже или вырубить, или даже… А зачем тебе поднимать панику? – прервал я его цепь рассуждений и снова осмотрел двор. «Да я не буду, не бойся. Наоборот, если хочешь, могу тебя вывести. «Почему?» — прищурился я. «Да зайди ты сюда уже». Со стороны дома донеслись звуки хлопающей двери. Я отступил, и парнишка скользнул внутрь. Он с интересом огляделся. «А где это чудище лесное?» «Отдыхает», — кивнул я в сторону ямы. «Батя сейчас занят, так что пока не придет. Час у тебя точно есть». «Да?» Внимательно посмотрел я на него. «Как мне сбежать-то от вас? Час здесь, я не хочу торчать. За гаражом можно вылезти и пройти между заборами на остановку. Узко и снега дофига, но пробраться можно. А там на пятьдесят пятом до города доехать. Тебе куда надо?» «На остановке торчать идея не очень. Отчастника у вас тут хрен поймаешь, наверное». «Пошли», — Кивнул он на ворота. «Разберемся». «А тебе это зачем вообще?» Он пожал плечами и осторожно подошел к краю смотровой ямы. Заглянул. Оттуда донесся слабый стон. «Крышкой надо закрыть», — сказал он, показывая на щит из толстых досок, приваленный к стене. «Выползет. Он живучий». Парнишка стоял ко мне спиной, и рука, сжимающая железную ось, напряглась. Разум цинично и расчетливо требовал отправить его в нокаут, но сердце не соглашалось, и я, как идеалист-новобранец, пошел на поводу у сердца. Хрен знает, конечно. Может, мне просто не хотелось раньше времени превращать новую жизнь в беспробудно старую? Не знаю, но. Помогай тогда! Зло сказал я, шагнул в сторону щита и прислонил к стене свое оружие. Вдвоем мы положили тяжеленную крышку на смотровую яму и придавили ее железяками со стеллажа. Идти надо, кивнул я. Пошли, пожал он плечами и, приоткрыв створку гаражных ворот, выглянул наружу. Нет никого. «Давай за мной!» Он выскользнул и пошел налево к углу. Я оставался на месте и посматривал на двор и дом. Окна выходили прямо сюда, и можно было легко спалиться. Пацан остановился и выжидательно посмотрел. Я кивнул, бросил взгляд внутрь гаража на инструменты керна на стул и на два своих носка, качнул головой, подхватил обогренную кровью ось и вышел. Преодолел расстояние в два больших шага и завернул за угол. Остановился, выглянул, проверяя, не заметил ли кто наши маневры. Но нет, все было тихо. Мы прошли за гараж, протискиваясь между дощатым полотном забора и кирпичной стеной. Снег тут, можно сказать, и не начинал таять. Хрупкий острый наст проламывался, и тяжелая снежная каша забивалась в ботинки, обжигая холодом голые ноги. Пацан остановился и потянул кусок шифера, приваленный к забору. Прижатый плотным снегом, тот не поддался. Тогда Саня потянул его вверх и влево, практически как дверь крутой спортивной тачки. Провозившись с минуту, он открыл заветную дверцу, ведущую на свободу. «Можно!» — бросил он, показал на открывшуюся дыру и сплюнул. «Давай, я за тобой!» Я выскочил в лаз и оказался в узком проходе между двумя дощатыми заборами. Мой проводник вылез следом за мной и вернул кусок шифера на место. Это, конечно, было хорошо, Да только следы на снегу обозначали наш маршрут уверенным пунктиром. «Туда!» — мотнул головой Саня и, протиснувшись мимо меня, пошел вперед. Я направился вслед за ним, зачерпывая снег и постоянно оглядываясь назад. Все было тихо, но успокаиваться не стоило. Рано было успокаиваться. «Вот эта будка!» — через пару минут сказал мой проводник и показал на металлическую, покрашенную серебрянкой стену. «Остановка!» «Наш проход практически в нее упирался». «Не вариант». «Понимаю», — кивнул он. «Нужно будет сто метров пройти. Постой пока. Я выйду, гляну, нет ли там кого не того». Он протиснулся в щель между забором и будкой и исчез. «Зашибись. Надо было долбануть его по чайнику и рвать когти одному. Я бы в любом случае пошел бы за гараж. Шифер, может быть, и не додумался бы отодвинуть, но перелезть через забор смог бы». «Высота там, конечно, приличная, но ничего, подтянуться можно было бы без проблем». «Пошли», — шепнул Саня, вернувшись. «Спокойно все. Ты знаешь, куда?» «Да, только подождать нужно будет немножко, но я с тобой посижу». «Объясни». «У меня знакомый тут через два дома, батя не знает. Посидим у него, а когда он придет, отвезет тебя куда надо». «Ну ладно, лучшего варианта пока не просматривалось». Можно было, конечно, закоулками двинуть в сторону от города и там пытаться ловить машину, но идея, так себе положа руку на сердце, так что я выполз из щели, как таракан на белый свет. Чувствовал я себя неуютно, будто голый на сцене, но пошел за парнишкой. Быстро проскочив два дома, мы свернули в проулок и подбежали к третьему от угла двору. Саня достал из кармана ключ и отпер калитку. Было это немного странно, но выбирать не приходилось. «Давай!» — кивнул он, пропуская меня вперед. «Надеюсь, он не извращенец и не заманил меня в логово людоедов или чего похуже. Во дворе не было ничего необычного. Мы подошли к дому, поднялись на крылечко и вошли внутрь. У Сани оказались ключи. Вошли в темные сени, пропахшие углем, а оттуда попали в дом. Там было прохладно, пахло копотью, опять же углем и сушеными травами. Я осмотрелся». Беленые стены и печка, покошенный диван, кресло, стол. Все очень просто. На стене маленькая фотография Сталина, вырезанная из журнала фотография Высоцкого, и чуть поодаль большая черно-белая фотка обнаженной дивы, снятой со спины. Обернувшись, она смотрела на меня через плечо и маняще улыбалась. «Сколько лет, дружбану твоему?» — поинтересовался я. Дофига уже», — пожал он плечами. Дофига. фига?» «А вы не гомики, случайно?» «Это что значит?» Спросил он так, что мне стало стыдно. Парень не знал, что это такое. Я не ответил. «Примерно как тебе». «Что как мне?» «Лет ему столько же примерно. Он на химкомбинате работает». Я хмыкнул. Не знал, что мне лет дофига уже. Саня подошел к печке и по-хозяйски заглянул. Потом зачерпнул совком уголь из ведра и закинул в топку. Мы музыку слушаем, ну и так, ерунда всякая. Курим там, он один живет, балдеем тут иногда. Крутые перцы со своей хаты, что ли? Как-как? — ухмыльнулся он. Крутые перцы? Точняк. Хочешь Высоцкого послушать? Можно, — кивнул я. Когда дружбан твой вернется? Да скоро уже. Он в ночь был, просто днем еще дела кое-какие. Так что, наверное, скоро будет. Саня подошел к полированному комоду, взял плоскую картонную коробочку, достал из нее пластиковую катушку и установил настоявший тут же магнитофон. «Комету или ноту?» «Что за аппарат?» — спросил я. «Комета 209-я. Классная!» Он заправил ленту, протянул ее и намотал ярко-розовый кончик на пустую катушку, провернул ее пальцем и нажал кнопку. Раздалось шипение... А потом зазвучала известная всей стране гитара. Я кричал, вы что там, обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж? А мне сказали в нашем спортотделе, ага, прекрасно, ты и защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доскою, сила въем. Он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем. — Слышал такую? — спросил Саня, довольно улыбаясь. я все слышал кивнул я и опустился на диван так кто твой батя голод что ли голод удивился он нет храп не знаю такого пожал я плечами ну как такой он нарисовал указательными пальцами два полукруга под глазами на бульдога похожий храпов фамилия вот и храп понял он не хотел кстати чтобы у него в гараже керн меня допрашивал а протянул он На него похоже, на батю моего. Уборку делать не любит? Или не хотел, чтобы ты видел? Не знаю, — пожал он плечами. Наверное, уборку. А ты? Чего? Ты так и не сказал, почему решил мне помочь. А что говорить-то? Ты вроде нормальный дядька. Дядька, значит. Я вообще, — продолжил он, — не хочу совсем этим дел иметь. Не хочу, чтобы у меня дома постоянно кто-то орал от боли. Так что восемнадцать исполнится, пойду в армию, оттуда в училище военное, и все, ищи ветра в поле. Служу Советскому Союзу. Мне эта жизнь бандитская вот уже где». Он провел ребром ладони по шее. «Не хочешь, значит, трудовую династию устроить? хмыкнул я. «А она не трудовая. Вон, мать из-за всего этого раньше времени». Саня замолчал и махнул рукой. «Ты в каком классе учишься?» «В девятом». Мы помолчали. «А если батя узнает, что это ты мне помог?» «Да похер, он и так поймет. А вот если голод догадается, вот тогда херово будет. Он нам все перевернет, с ног на голову поставит. Головорезов своих натравит. У него только керн-головорез, и то, если выживет. Да еще батя мой, ну и шваль всякая. Да ладно, сегодня я сам видел пятерых крепких парней. Эти да, но они редко появляются». «Приезжие какие-то, не местные они. Три дня по дому ошивались, но как приехали, так и уедут. Затевают что-то, вот и приперлись. Типа, сходки у них было. Но они сегодня свалят, так что мне они вообще до фени». «А мент?» «Милиции не было. Мента бы я запомнил». Да, Мент был. Еще как был. Аж из самой Москвы приехал. И в покое он меня не оставит. Бабки кофмановские житья ему не дадут. Это точно». Голод тоже просто так это не забудет. И людишки ради такого дела у него найдутся. Так что сегодня я ушел, а завтра опять могу у них оказаться. Значит, проблему надо решить, причем окончательно и бесповоротно. Нужен был ход конем, одним словом. Мы еще некоторое время поговорили, а потом пришел дружбан, Алик, усатый чувак, недавно вернувшийся из армии и работающий на заводе аппаратчиком. Как я понял, дальний родственник Саниной матери. Предки спились, и он остался один на один с этой жизнью. Был он некрасивым и замкнутым, так что подругой пока не обзавелся, разве что другом. Зато у него был запорожец, старый, но на ходу. Он на этом запорожце и приехал. В этом запорожце меня и привезли в общагу. Засунули на заднее сиденье, накрыли какой-то дерюгой и повезли». Вернее, повез этот Алик, а Саня пошел домой. В общаге меня встретил Давид. «Ну что, видел друга?» — заулыбался он. «Видел. И не одного, а целую толпу друзей», — подтвердил я. «Это как?» — удивился он. «Откуда у тебя столько? Здесь в смысле?» Дел нехитрое. Он заходил, что ли?» «Вот же Зубатый. Впился в меня сучонок. Высоко ставки задрал». «Да?» — подтвердил мой сосед. — Было дело. о тебе. Давно не виделись, — говорит. Он случайно в Верхотомске оказался. Вот и решил тебя найти. — А ты? — скептически поднял я бровь. — Все рассказал? — А что, секрет, что ли? — насторожился Давид. — Болтун — находка для шпиона. — Че ты сразу начинаешь-то? Я ведь ничего такого не сказал вообще? — Не сказал, конечно. Они сами обо всем догадались. И о больничном, и о потасовке. «Ну а чё такого? Это ж все и так знают!» «Давай так. Если ещё кто-нибудь будет вопросы обо мне задавать, ничего не рассказывай, лады. Посылай подальше, и всё». «Как хочешь?» — недовольно пожал плечами он. «Как хочешь, друг, все таки В этот момент в дверь постучали. Я напрягся. По идее, так быстро бандюки не должны были появиться. Да и какой смысл приходить в общагу? Дверь распахнулась, и на пороге появилась Настя. «Привет честной компании!» — воскликнула она. «Чего не открываете?» «Не заперто!» — хмуро ответил Давид. Влетев в комнату, Настя сразу бросилась ко мне. «Александр Петрович, как вы себя чувствуете?» — затороторила она. «Не хуже, а то на работу не пошли сегодня, и я заволновалась». «Ну надо же, все знают, что со мной, где я и чем занят». «Вы ложитесь, ложитесь, вам же нельзя на ногах!» Не умолкала она. «Я продуктов принесла, сейчас картошечку с тушенкой приготовлю. Вам же нельзя голодным, нужно организм восстанавливать. Питаться надо в одно и то же время, иначе могут разные беды со здоровьем возникнуть. Нужно и поливитамины принимать, знаете, и фруктов побольше. Я на рынок завтра сбегаю, груши вам куплю или что уж будет». «Настя», — попытался остановить я ее, — «не нужно на рынок». Но она будто меня не слышала. Она продолжала суетиться, окутывать меня заботой и колдовать над электроплиткой. «Ваши сказали, что ткачиха сегодня злая, как пантера, потому что вас не было. А у нее вопрос какой-то срочный. Послала к вам кого-то там, а вас нет в постели при вашем-то постельном режиме. Ох уж эти начальники, да?» В конце концов я перестал вникать в слова, произносимые Настей, и переключился на обдумывание ближайших задач. Давид сначала посмеивался да подмигивал, но потом сдался и он. Преодолеть ее поток красноречия оказалось совсем непросто. Наконец мы сели к столу. Достали остатки бабушкиных гостинцев, и я едва сдержался, чтобы не накинуться на еду. Оказывается, я страшно проголодался, и теперь мел все, что оказывалось в поле зрения. «Эх, нам только вина не хватает», — причмокивал губами Давид. «Настя, скажи, а ты теперь каждый день здесь готовить будешь? Ты над нами шефство взяла?» «Могу и каждый». — серьезно ответила она. — Только, знаете, у меня же смены, так что каждый, наверное, не получится. Хотя, думаю, и это можно решить. Я могу готовить несколько порций и тогда? Что тогда она не договорила, потому что в дверь уверенно постучали. Мы переглянулись. — Я посмотрю! — воскликнула Настя и выскочила из-за стола. Но дверь открылась и без нее. Не то чтобы она прямо отлетела, но распахнулась довольно резко. На пороге выросла внушительная фигура. Это был невысокий, но уверенный в себе мужчина в дорогом пальто. На нем были черные сияющие туфли, и из-под шарфа виднелась белая рубашка с галстуком. «Кто тут из вас Жаров?» — недовольно спросил он, поглядывая на Настю, разгоряченную хозяйственными делами. «А в чем, собственно, дело, товарищ?» — сочно произнес Давид, и посетителю стало вполне очевидно, что Жаровым в этой комнате могу быть только я. Он обвел наше пристанище взглядом, в котором мелькнуло явное неодобрение и разочарование, провел по слегка волнистым волосам ладонью и, уставившись на меня, твердо начальственным голосом изрек. «Собирайтесь, Жаров, пойдете со мной».